мало уступавшая по размерам их собственному. Это был большой плод, и команду составляли перуанцы, первые перуанцы, увиденные европейцами. Хуан де Саоманос тогда же отправил донесение Карлу V, так что случай этот был описан еще до того, как испанцы достигли Перу. В 1534 году, об этом же писал личный секретарь Писаро Франциско де Херес, Оба источника сообщают, что бальсовый плот с командой из 20 индейцев был захвачен испанцами. 11 человек бросили за борт, четверых оставили на плоту, а двух мужчин и трех женщин взяли на каравеллу, чтобы сделать из них переводчиков, имея в виду дальнейшие плавания. Бальсовый плот оказался торговым. На нем был большой груз. Испанцы определили его грузоподъемность примерно в 36 тонн, Водоизмещение их собственного судна равнялось 40 тоннам, и команда «Каравелла» составляла лишь половину команды плота. Испанцы сделали подробную опись груза и обнаружили такие товары, которые могли быть только из Перу. По словам Саоманоса, судно представляло собой плоский плот, бревенчатая палуба покрыта тростниковым настилом, поднятым настолько, что груз и команда не смачивались водой. Бревны и тростник были крепко связаны веревкой из генекенового волокна, а парусей и же, Самана списал. Он был оснащен мачтами и реями из очень хорошего дерева и нес хлопчета бумажные паруса такого же рода, как наш корабль. Отличные снасти сделаны из упомянутого генекена, который напоминает пинку. Якорями служили камни, подобные мельничным жерновам. Руис свернулся с пленниками и добычей к Писарро, и через несколько месяцев новая экспедиция во главе с Писарро вышла на юг к северным берегам Ингской империи. По пути к острову Санта-Клара в открытом Гуаякильском заливе Писарро за два дня нагнал пять бальсовых плотов и провел успешные переговоры с их командами. Пересекая залив, он взял курс на перуанский порт Тумбес, откуда были родом некоторые из пленников. Недалеко от берега испанцы увидели идущую им навстречу целую флотилию бальцевых плотов с вооруженными инками на борту. Поравнявшись с плотами, Писарро пригласил к себе на каравеллу нескольких инкских капитанов, установил с ними дружеские отношения с помощью переводчиков, тех самых пленников, что были захвачены ранее, и выяснил, что флотилия направляется к подвластному перуанским правителям острову Пуна. Из бухты вышли другие бальцевые плоты с дружественными дарами и провиантом для испанцев. И двоюродный брат Франциско Писаро Педро сообщает, что, продолжая следовать на юг вдоль перуанского побережья, экспедиция вскоре настигла плоты, на которых были драгоценные металлы и одежда местного производства. И все это испанцы забрали, чтобы доставить в Испанию и показать королю. Но еще до того, как Руис у берегов Эквадора захватил первый торговый плот, испанцы слышали от аборигенов Панамы рассказы о перуанском мореходстве. Хронист Ласкасос, сын историка, сопровождавшего Колумба, записал, что у аборигенов Перу есть бальсовые плоты, которыми управляют с помощью парусов и весел, и что об этом еще до конкисты знал старший сын Комогре, видного панамского вождя, Поведавший патру Кабелью де Бальбоа о могущественном приморском государстве на юге, чьи жители выходили в Тихий океан под парусом и с веслами, на судах немногим уступавших по величине испански. Подобные описания плотов, принадлежавших жителям Приморья Эквадора и Северного Перу, оставили современники Писарро Авьедо, Андагоя и Сарате. Все они сообщают, что для плотов брали нечетное число 5, 7, 9 или 11 длинных легких бревен, связывали их вместе поперечинами, на которые настилали палубу, что для передвижения служили паруса и весла, что самые большие плоты могли перевести до 50 человек и трех лошадей, и что на палубе было особое место для приготовления пищи. Итальянский путешественник Джеролама Бенсони прибывший в Перу около 1540 года, опубликовал очень примитивную зарисовку небольшого перуанского плота из семи бальцевых бревен,